и Алая, как обычно от волнения, присоединилась к подругам. Тогда подошел и встреченный приветливо Мвен Масс. Африканец оглядывался, ища взглядом своего учителя предшественника, но дар ветра нигде не было. — Где вы спрятали дар ветра? — шутливо обратился Мвен Масс ко всем трем женщинам. — А куда вы девали Рен Боза? — ответила Эвдональ, и африканец поспешил уклониться от ее проницательных глаз. «Ветер роется под Южной Африкой, добывая титан», сказала более милосердная Ведоконг, и что-то дрогнуло в ее лице.